Глава первая Пятый лимузин плавно скользнул по темным аллеям Джорджтауна и остановился около мраморных ступеней, которые вели в дом с колоннами и скульптурами. Портик, как и весь дом, выглядел весьма импозантно. Неяркие светильники озаряли его откуда-то из-под колонн. Четыре предыдущих лимузина подъехали с интервалом в 3-6 минут. Машины были взяты на прокат в пяти разных фирмах, расположенных от Арлингтона до Балтимора. Если бы прохожий, случайно оказавшийся на этой тихой улочке, захотел установить личность пассажира, ему бы это не удалось. По условиям контракта наниматель оставался анонимным, а пассажиров от водителя надежно скрывала перегородка из темного стекла. Шоферы были специально подобраны, и им не разрешалось покидать свое место, когда пассажир садился или выходил из машины. Попытайся прохожий помешать пассажиру, блондин, стоявший в тени балкона под портиком, не допустил бы этого. В руках у него была винтовка с глушителем, а на шее висел микрофон, с помощью которого он передавал команды на каком-то непонятном языке. Пассажир пятого лимузина медленно поднимался по мраморным ступеням. Блондин прошептал что-то в микрофон, и входная дверь открылась. Конференц-зал находился на втором этаже. Стены были отделаны темным деревом, что смягчало свет. Несмотря на теплый весенний вечер, в камине за чугунной решеткой поблескивал огонь. В центре зала стоял большой круглый стол, за которым сидело шестеро мужчин. Двое из них было за пятьдесят, один с испанскими чертами лица и курчавыми сидеющими волосами, другой скандинавского типа с бледным лицом, широким лбом и прямыми волосами, зачесанными назад. Этот сидел слева от председателя. Председателю было далеко за семьдесят. Редкие волосы покрывали его лысеющую голову, он выглядел уставшим, даже опустошенным. Напротив председателя сидел подтянутый светловолосый аристократ с хорошо подстриженными седыми усами, ему тоже было, видимо, за семьдесят. Справа от него выселся огромный негр с большой головой и крупными чертами лица, как бы высеченными из черного дерева. Рядом приютился самый дряхлый и болезненный из них. Ермолка прикрывала его худую, облысевшую голову. Голоса звучали мягко, речь была изощренной, глаза смотрели внимательно и проницательно. Чувствовалась сила, рожденная властью. Имена, с которыми сидящие за столом обращались друг к другу, имели для них особый смысл. В ряде случаев член организации почти 40 лет носил одно и то же имя, иногда же оно переходило от скончавшегося к вновь избранному. В организации никогда не было больше шести человек. Председателя звали Генезис. Он был вторым, носившим это имя. До этого его звали Парис. Это имя теперь перешло к человеку с испанскими чертами лица и курчавыми сидеющими волосами. Остальные носили имена Кристофер, Баннер, Веннис и Браво, все члены Инвербраса. «Прежде всего, картотека должна быть изъята и уничтожена любой ценой», — сказал Генезис. «С этим согласны все. Нам, наконец, удалось установить, где она хранится». Несколько человек медленно кивнули в ответ. Старый еврей, сидевший справа от баннера, спросил у него, «Откуда остальные данные?» «Историю болезни получили из госпиталя Ляйола в Калифорнии. Как вам, Кристофер, известно...» Он отказался от медосмотра в Вифэзде. Данные последнего кардиологического обследования свидетельствуют о незначительной гипохлоремии, низком содержании калия, что не представляет опасности для здоровья. Факт сам по себе достаточный для введения необходимого количества дигиталиса, но есть риск обнаружения при вскрытии. Он уже старик, заявил Браво, который сам был старше того, о ком шла речь. «Почему вы думаете, что вскрытие обязательно?» «Потому что он — это он», — сказал Парис, акцент которого явно выдавал его кастильское происхождение. «Вскрытие, очевидно, не избежать, а страна просто не перенесет раскрытия еще одного убийства. Это развяжет руки многим опасным элементам, станет предлогом для новых злодеяний во имя патриотизма». «Думаю, прервал его Генезис», Что есть ли эти опасные элементы, а я безо всяких экивоков имею в виду людей с Пенсильвания, авеню 1600, договорятся с вышеупомянутым лицом, злодеяния, о которых вы говорите, ничто по сравнению с тем, что произойдет. Пенсильвания, авеню 1600, адрес Белого дома. Ключ ко всему, господа, в его картотеке. Досье это все равно, что сырое мясо для голодных шакалов а попади досье в руки людей из Белого дома, они подчинят правительство, прибегая к шантажу и принуждению. Мы все знаем, что именно это сейчас и происходит. Мы должны действовать. «Я вынужден согласиться с Генезисом», — сказал Браво. «Информация, которой мы располагаем, свидетельствует о том, что люди из Белого дома переплюнули даже то, что так неприглядно характеризовало предыдущую администрацию. Еще немного, и контроль будет потерян. Вряд ли найдется министерство или ведомство, которое бы не было заражено. Расследование Бюро по внутренним расходам или доклады о наблюдении ЦРУ Блекнут по сравнению с этим досье. Не думаю, что у нас есть другая альтернатива. Генезис повернулся к своему младшему собрату. Э, Баннер, будьте добры, подведите итог. Хорошо. Стройный, пятидесятилетний мужчина кивнул, сделал паузу и сложил руки перед собой. К сказанному можно добавить немногое. Вы ознакомились с докладом. Процесс умственного расстройства данного лица явно прогрессирует. Терапевты подозревают атеросклероз, но мы не можем проверить диагноз. История болезни, полученная из госпиталя Ля Йола, находится у вышеупомянутого лица, и он сам просматривает все медицинские заключения. Что касается его психического состояния, то здесь все мнения сходятся. Маниакально-депрессивное состояние, острая паранойя. Баннер замолчал, слегка повернувшись к Генезису, но в то же время обращаясь и ко всем остальным. «Говоря откровенно, мне достаточно этого, чтобы участвовать в голосовании». «Чьи выводы вы приводили?» — спросил Кристофер. «Трех психиатров, незнакомых между собой и нанятых через посредников для представления самостоятельного медицинского заключения. Их выводы обобщены нашим специалистам». Диагноз — острая параноидальная шизофрения. «Как они смогли поставить диагноз?» — спросил Веннис, наклонившись вперед и сложив большие руки перед собой. В течение 30 дней его снимали повсюду скрытыми кинокамерами с телескопическими объективами, в ресторанах, в пресвитерианской церкви, при входе и выходе во время официальных и неофициальных визитов. Двое специалистов расшифровали по движению губ все сказанное им. Тексты полностью совпали. Кроме того, имеются обширные, я бы даже сказал, исчерпывающие данные от наших людей в самом бюро. Напрашивается лишь один вывод. Этот человек потерял рассудок. «А что происходит в Белом доме?» Браво внимательно посмотрел на своего более молодого коллегу. Они уже созрели для создания официальной внутренней группировки, цель которой — овладеть досье. Наш объект колеблется, он прекрасно знает их всех, и знает их недостатки, но ценит в них уверенность в себе. Они парализуют его. Именно это слово, кстати, и фигурирует в донесении «парализуют». Весьма уместное выражение, — заметил Венис. Как далеко они зашли. Боюсь, что далеко. Имеются точные данные, что объект передал несколько досье или наиболее компрометирующие сведения из них в овальный кабинет. Кабинет президента США в Белом доме. Принято решение как в отношении взносов на политическую кампанию, так и в отношении самих выборов. Два кандидата на пост президента от оппозиционной партии согласились снять свои кандидатуры, один из-за отсутствия средств, другой из-за неосторожных высказываний. «Пожалуйста, поясните», — попросил Генезис. «В данном случае имело место неоправданное поведение на первичных выборах. Такие вещи, как правило, легко подстроить». «Безобразие», — зло заметил Парис. «Будут ли еще вопросы?» спросил Генезис. Воцарилась тишина. «Тогда будем голосовать», сказал Генезис, вынув из коричневой папки небольшой блокнот, оторвал шесть листков и передал пять из них сидящему слева от себя. «Римская один» означает «да», «два», «нет». Как обычно, голосование с минимальным перевесом голосов считается отрицательным. Члены Инвербраса сделали отметки, сложили листки и передали их Генезису. Он раскрыл их. «Господа, решение принято единогласно. Приступаем к обсуждению проекта». Он повернулся к Бандеру. Э, «Позовите, пожалуйста, мистера Варака». Самый молодой член организации поднялся, подошел к двери, открыл ее, кивнул человеку, стоявшему в проходе, и вернулся на свое место». Вошел варок, отвечавший за наружную охрану дома. Он был уже без оружия, но миниатюрный микрофон по-прежнему висел у него на шее, а тонкий провод тянулся к левому уху. Нельзя было точно определить его возраст. Где-то между 35 и 45. Блондин с короткой стрижкой. Широкоскулое лицо выдавало славянское происхождение. Речь его была мягкой, с бостонским акцентом и среднеевропейской интонацией. «Решение принято?» — спросил он. «Да», — ответил Геннезис, — положительное. «А у вас не было другого выхода», — сказал Варк. «Вы установили сроки?» Браво подался вперед, внимательно и сдержанно посмотрев на него. «Да, через три недели, ночью 1 мая». Тело обнаружат утром. Следовательно, об этом станет известно 2 мая. Генезис взглянул на членов Инвербраса. «Следует подготовить соболезнования на случай, если они понадобятся. Некоторым из нас придется покинуть страну. Благодарю вас», — сказал Генезис, кивнув головой. Варок быстро покинул комнату. Генезис встал, взял листок с закодированным текстом, затем наклонился и подобрал шесть листков с римской цифрой один. Заседание закрыто, господа. Как обычно, вы сами позаботитесь об отъезде отсюда, не так ли? Если вы делали какие-либо заметки, прошу их уничтожить. По очереди члены Инвербрасса подошли к камину. Первый из них снял верхнюю решетку с помощью щипцов, висевших на стене, и аккуратно опустил листок бумаги на горящие угли. Остальные последовали его примеру. Последними, кто выполнил этот ритуал, были Генезис и Браво. Они стояли в стороне от остальных. Генезис сказал приглушенным голосом, «Спасибо за то, что вы вернулись. Четыре года тому назад вы меня просили не отходить от дела», — ответил Мунро Сент-Клэр. «Вы были правы». «Опасаюсь, что это не все», — сказал Генезис. «Я болен». «Мне осталось совсем немного. О, Господи!» «Не надо. Мне все же повезло». «Что? Как?» «Врачи дали мне два или три месяца. Десять недель назад. Я настоял на том, чтобы знать все. Они потрясающе точны. Я чувствую это». «Я сожалею. Больше, чем могу выразить словами. Веннис знает об этом». Сент-Клер взглянул на высокого негра негромко разговаривал, разговаривавшего с Баннером и Парисом. Нет. Мне бы не хотелось, чтобы какие-нибудь посторонние моменты повлияли на решение, которое мы приняли сегодня. Генезис опустил листок в желтое пламя камина, затем скомкал шесть бюллетеней членов Инвербрасса и отправил туда же. «У меня просто нет слов», — прошептал Сент-Клэр, с сочувствием глядя в совершенно спокойные глаза Генезиса. «А мне есть, что вам сказать», — с улыбкой ответил человек, дни которого были сочтены. «Вы теперь снова с нами. Ваши возможности гораздо обширнее тех, которыми располагает Веннис или кто-либо еще из присутствующих здесь сегодня. Обещайте, что доведете дело до конца, в случае, если меня не станет». Сент-Клэр взглянул на листок в своей руке на имя в верхнем левом углу. Он пытался однажды уничтожить вас. Ему это почти что удалось. Я обещаю вам. Речь идет не о месте. Голос Генезиса прозвучал твердо и неодобрительно. Это не наши методы и никогда ими не будут. Бывает, что различные цели соотносимы и даже в моральном плане. Этот человек очень опасен. Мунро Сент-Клэр еще раз взглянул на имя в верхнем левом углу. Джон Эдгар Гувер. Он смял листок и бросил его в огонь.